Не прощайся. Первое. Света Давыдова и Толя Горман познакомились еще на вступительных экзаменах по физике. На втором курсе они поженились, на пятом развелись. Второе. Гарик и Варя были похожи даже внешне. Оба белокурые, тонкокостные, но мускулистые и пружинистые. Ну просто брат и сестра. Вот Варю и прозвали в рифму с Гариком. Гарри и Варе сдружила яхта. Они постоянно участвовали в регатах и близких, и дальних. Сначала в одной команде, но на разных яхтах. Потом на одной яхте. Тогда же они съехались, прожили вместе три года, оформили отношения. А еще через восемь лет Гарик влюбился в одну и правда безумно красивую полячку-певицу и покинул Варю навсегда. Они давно живут отдельно, хотя официально так и не развелись. Полячку все устраивает. А Гарику просто дикая лень. Третье. Рома с Нютой познакомились в чате. Вышли в Реал, друг другу приглянулись, женились через два месяца после знакомства, друг за другом родили двух мальчишек, но все чаще ссорились до ора, а после появления третьего младенца окончательно выяснилось, что Рома мешок, бездельник и полный козел. Развелись, но мальчиков поделили, Старшенький переехал к папе, так сам захотел. Двое младших остались при маме. Потом Нюта передумала, пыталась вернуть Рому с сыном, да было поздно. Рома уже бурно влюбился в Иоанну, молодого, найденного все по тому же интернету психолога, которому ходил зализывать раны. И, несмотря на прозрачные Анины намеки о профессиональной этике, предложил ей руку и сердце. В ответ Рома услышал, что с пациентами не заводят романов. о семью, и она подумала и через два мгновения кивнула. Четвертое. Агрепина женила на себе Валентина собственными руками. Ей было скучно, одиноко, пусто, невероятно жалко жить в одной квартире с матерью. Валя был единственным мужчиной в их отделе. Валентина женись бы заметно изменила из явного богого, стуловатого, бледно рыжего человека неопределенного возраста и занятий. Он превратился в энергичного, стройного, пусть и несколько экстравагантного молодого мужчину. Все сотрудницы отдела ожили и тоже стали на Валю бурно реагировать, причем одна разведёнка Полисова начала действовать совсем уж в лоб. И вскоре Вале женился второй раз. Соперница так сумела обстря под дела, что Вале показалось это его собственный и совершенно свободный выбор, а Гриппина на него оказывала давление. После всей этой истории Агриппине пришлось из отдела уйти, но и она в накладе не осталась. В животе у нее уже кто-то шевелился и бил маму ножками. А это и было то, о чем они с матерью всегда мечтали — вдвоем растить ребеночка. Пятое. Костя влюбился в Анастасию Сергеевну так, что буквально поехал. Громадные букеты, так сказать, случайные встречи в самых неожиданных местах, тоже с цветами — Надписью масляной краской «Я обожаю вас» под окнами Анастасии Сергеевны, и даже во что трудно и поверить, но факт, однажды красивейшей из живущих была пропета серенадой. Когда Анастасия Сергеевна возвращалась ранним утром с поезда, из далекой командировки путь в собственном дворе и преградили Костей, два его друг. Втроем под гитару, на которой недурно лобал Костин друг, они исполнили романс от чего-то на мотив пара гнидых. но, по счастью, сильно измененными словами. Анастасия Сергеевна была заметно тронута, но устояла и перед романсом, учитывая наличие мужа. Да, да, она давно и в общем удачно была замужем, не говоря уж о том, что Костя гадил сейф сыновья. Если бы она решилась родить его в шестнадцать лет, Костю не смущал ни сыновий возраст, ни муж. Он продолжал засыпать любимую мелкими подарочками, сюрпризами. наклейками в мобильном и буквально топил в своем восторге.、И、в конце концов Анастасия Сергеевна не выдержала напора. Поплакала, поплакала, да и развелась с мужем. Началась подготовка к пышной, полной неожиданности и фейерверков, все по сценарию изобретательного Кости свадьбы. Свадьба получилась такой, Анастасия Сергеевна перестала о чем-либо жалеть, жизнь с Костей обещала вечный праздник, но непосредственно после торжества Костя исчез. Совершенно бесследно оставив Анастасии Сергеевне только краткую записку. «Я желал лишь победы, но не плодов ее. Прости, если сможешь». Шестое. Илья Васильевич Каноненко, профессор и автор множества научных работ, оставшись вдовцом, После трех лет одинокой жизни сделал предложение своей аспирантке Леночке Дмитриевой. Несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, Леночка согласилась. Их брак уже десять лет. Любимый сын Саша в этом году пойдет в первый класс. Они живут мирно и счастливо и даже не собираются разводиться. Как они только попали в эту подборку, видно, ветер занюс. Седьмое. Растиславляни Давидчабалкины и Рин Николаевны Сабинини наравесники, тридцать девять лет, оба были женаты по третьему разу. На пятом году совместной жизни развелись. Видимо, не сошлись характерами. Без особых волнений, терзаний, скандалов, вот что значит привычка. Восьмое. Наташка оказалась стервой. Верещала так и всегда про деньги. «Куда дел, на что потратил, мне ребенка кормить нечем». «Нет, ну а кому такое понравится?» Паша сначала запил, а потом подал на развод и с огромным трудом, все и оставив, с Наташей развелся. Три года потом благодарил судьбу, что так дешево отделся. Девятая. Лев Викторович Вахромеев и Анна Витальевна Гульнюк развелись из-за смертельной болезни Анны Витальевны. «А кто это выдержит вообще?» И Лев Викторович не выдержал. Десятое. Юрий Константинович Элл и Иван развелись из-за матери Иван. Она так не взлюбила Юру, что буквально сживала его сосвета. И весьма удачно сжила. Он вернулся в свой родной город и твердо пообещал себе, в Москву больше ни ногой. Детей завести они, по счастью, не успели. Одиннадцатое. Елена Андреевна Сипягин и Вирусовык, один из лучших диагностов Москвы и знаменитый эрнитолог, член-корреспондент АН РСФСР Владимир Маркович Сипягин, прожили вместе пятьдесят четыре года, так и живут по сей день. Оба до сих пор работают. Елена Андреевна ездит по частным вызовам, Владимир Маркович едет две программы на радио, и всем они любимы, чтимы, и всем по-прежнему очень нужны, но особенно друг другу. Бывает и такое, да? Двенадцатое, мой милый, твоя улыбка, твоя картошка, нос, лоб, щеки, расстегнутые ворот рубахи — самые прекрасные на земле. Я люблю тебя. Развяжи с ней прямо завтра и тут же приходи ко мне. Я буду ждать тебя в сталактитовой пещере, той, что скрыта под утесом, нависшим над вечным бьющие в него волной. Справа на маленькой круглой площадке, там всегда сухо, совершенно одна, твоя навеки. Тринадцатое. Любимая, я тоже люблю тебя, но прийти не смогу. В этот день и час у меня совещания, а потом я должен срочно ехать домой. Дочка как раз даст свой самый важный экзамен. Она так волновалась, и все мы волновались за нее. Я никак не могу их бросить. Понимаешь, я не могу. Четырнадцатое. Прощай, мой милый, прощай, единственный. Хотя, говорят, проститься ни с кем невозможно. Поэтому не так, нет. Прощаю, но я не прощаюсь. Прощаю, но я с тобой, невидимо, тайно крепко держу тебя за твою самую любимую на свете руку, какая широкая, какая крепкая и мягкая у тебя ладонь и не могу отпустить. Остальное совершенно неважно, главное, будь счастлив, ты. Пятнадцатое. Любая Лена, Света, Толя, К Юра, Лева, Петя, Ося, Валя, Катя, Гарри, Варенька, Андрюша. Все вы, потерявшие друг друга, знаете, потерять друг друга невозможно, потому что однажды это уже случилось. Вы встретились, вы были друг в друге, пусть на мгновение, на день, а может, на годы, в сердце или теле. Это абсолютно неважно. Главное, каждый из вас подарил другому часть себя, а значит, каждый был для другого чудесным и, в общем, совершенно незаслуженным подарком. Поблагодарим же за это Господа и Бога нашего, за этот вздох счастья. Господи, благодарим тебя, это ты нас свел, ты соединил, ты подарил. И передадим друг другу привет, запустим воздушный змей нашего привета в синее море неба, всем, кого мы когда-то любили, а может быть, любим до сих пор невесомый и добрый. точно долетит легким поцелуем ветра, благоуханием процветшей сирени, свистом сверестели, покрасневшей рябинкой в излучении глянцестой дороги, замершей точно в уголке вашего длинного тяжкого, но такого осмысленного и совершенно неповторимого пути. Аминь.